Глава 1 Сегодня смерть проиграла в кости. Меня разбудили рывки и толчки. Мне это приснилось? Ага, надейся. Просто еще не убили. Голова болела. В теле ощущалась слабость, но я все еще сидел на мостике гелиотропа. Перед глазами пронеслось предательство ассоциаций использовавший наемников как боевое мясо, и самая жаркая за многие годы битва. Бесчисленные ксеносы, союзники, гибнущие один за другим, жертва других наемников, чтобы выбрался хотя бы один корабль, сохранивший активность РСТ. Ассоциация рисковала секретностью ради времени на эвакуацию. Надеюсь, наши выберутся. Но меня закинуло в бездну, регион на внешнем крае галактики. И... Мы проиграли. После чего я ненадолго вырубился. Сейчас мой перехватчик подцепили и отбуксировали поближе к Иштару. Искусственная гравитация отключилась. Вот и болтает в кресле. Но магниты в скафе держатся за сиденье. Так, мля. Как бы запустить самоуничтожение? Активная зона реактора сброшена. Незаметно запустить не выйдет. Или напоследок побыть космодесантником. Несколько нажатий кнопок запустило экраны на аварийном питании. Гелиотроп стал полуслепым, но оставшихся камер хватало, чтобы увидеть, как сеносы занимаются послебоевым разбором. Мало кто это наблюдал в реальном времени, и еще меньше это пережили. Мелкие боевые единицы и буксиры подтянули буквально умирающую химеру и еще что-то совсем неопознаваемое, явно бывшее фрегатом вытянулись отростки подключаясь к разным клапанам на корабле и стали высасывать то что в нем осталось а дроны отпвали какие-то куски таскали к чему-то вроде трюма невидимая ранее створка с перекрывающейся чешуей к центре разбирали биомассу и топливо со всех не взорвавшихся кораблей пополняя запасы и собирая выживших. Мы перебили почти всю Москитку, было бы с нами немного больше кораблей ассоциации, и не будьте с таким побитым, могли бы сбежать. А еще из Аштара вытаскивали человеческие десантные боты. Раньше не замечал, наверное тоже с эсминцы запустили. Может у них были припрятаны и экипаж, решил не сбежим так хоть напоследок плюнем плазмы с зеленой мордой. Вдруг повезет и удастся взорвать что-то важное. Но сейчас эсминец ассоциации был рядом, и около него стояло несколько мелких москитов. К Сентери решили, что раз уж выпала возможность изучить обломки тех, кто явно имеет отношение к вратам, то это стоит сделать. Но в пленку родом не хочется. Впрочем, уж меня они не получат. Я посидел еще несколько минут, голова прояснилась. Взял из отсека около панели управления капсулу и подключил к медблоку скафа. Еще стимуляторы и лекарства, а также просто коктейли для восстановления организма. Сразу полегчало. Встал из кресла и направился прочь с мостика, приклеившись к полумагнитными подошвами. Бронированные двери открывались. На основной жилой палубе даже кислород еще остался. «Ты! Ян! Как же духа! Убери этот пугач!» Я быстрее состарюсь, чем он что-то мне сделает. Не позорься. Пленный из ассоциации просто разорвал наручники силы скафа, надел шлем и откуда-то вынул мелкий импульсник, которым есть смысл стрелять только в людей с голым задом. Даже если я отключу щиты, он просто будет портить краску. Что происходит снаружи? Хакерских навыков нет или у меня слишком хорошая защита. Ксеносы там. Да убери ты этот пугач. Вообще-то, аварийного питания на них вполне хватит. Из потолка выскочила противоабордажная турель и прицелилась в Яна. «Ты... ты...» «Да уже, чего булки мнешь? Или заикание прорезалось?» Тот глубоко вздохнул и выдохнул. «Какова обстановка снаружи?» «Тебе слова «ксеносы» мало? Песец нам. Хочешь погибнуть в бою со мной или с ними? Ну ли могу дать застрелиться что-то посолиднее?» «Вы подставили нас. Все узнают». «Это был приказ». «У всех всегда есть приказ. Кстати, тебя тоже бросили погибать. Ты же понимаешь?» Ян не ответил. А ведь когда нами решили воспользоваться для эвакуации своих, у него не было времени выпрыгнуть наружу. Ну, он надеялся добежать до флайера, а дальше что? Оказался бы посреди того месива в скорлупке, которое роевику на два укуса. Хотя к Сентери бы до него не добрались, мы бы сами сбили чисто из принципа. Им также пожертвовали, не имея времени вытаскивать. Под его непонимающим взглядом прошел к кухонному блоку и отмагнитился, залезая в верхний шкафчик. Снял шлем, чтобы не возиться с подключением трубок к заборнику, и извлек с полки большой тюбик. Зажал зубами и открутил крышку. Содержимое полилось в рот. «Ненавижу есть в невесомости». К тому же маслянистая субстанция имела далеко не самый приятный вкус. Но после напряжённого боя мало накачать кровь стимуляторами. Организму нужно топливо для восстановления работы. И эта масса и содержит максимально высокую концентрацию всего необходимого, к тому же в легко усваиваемом виде. После этой порции мне целые сутки не понадобится другая пища. Правда, вряд ли мне осталось больше получаса, зато проведу их с огоньком. «Прости, Анна. Видимо, тебе придется самой захватывать Кирин. Даш, тебе поможет моя команда». Откинул тюбик и схватил пластиковый пакет с трубочкой, разгерметизированный поворотом. Сразу за ним больше полулитра воды с витаминами и лимонным привкусом, смывшим неприятное послевкусие. Хотя еще не подействовало, но по организму словно начало разливаться тепло и энергия. «Может быть, в предстоящем бою протяну подольше». «Держи, скоро будет весело. Надо быть, как берсеки под грибами. К сожалению, таких стимуляторов нет». Бросил ему аналогичный набор, надел шлем и двинул в оружейную, где стал снаряжаться по максимуму. Плазменная пушка старших лежала здесь, мой личный аварийный запас. Лазер тоже круто, но он на горизонте событий. Много гранат и, само собой, позвать всех дроидов, способных взять в руки оружие. Взрывчатки взять как можно больше. Это лучший аргумент во многих спорах. И, само собой, дроны-камикадзе – самый дорогой способ доставить ручной снаряд взрывчатки кому-то. Надо только, чтобы кто-то дотащил их до шлюза. За спиной вновь раздался голос Яна. «Врата взорвали?» «Без понятия. Вроде собирались. Мы в них вошли, а эти следом. Какая у них дальность?» «Это... секретно», – выдавил он точно знает, сычонок. А в обмен на информацию, где мы вышли? Ты издеваешься? Нет, мля, это ты издеваешься. долбаная иная орбита. Просто охренеть не встать. Вы разработали стабильные прыжковые врата и держите их в секрете. Еще и ради секретности готовы всех подставить. Ты знаешь об этом отделе? Напряженные нотки достигли пика. вышел кое-что, но не знал, что это вы. Знаешь, А давай поделюсь инфой первым. Ближайшая система — это сектор бездна, рхи 10 d 0 Я вышел из оружейки и кинул Яну здоровенный стрелковый комплекс. Второй по огневой мощи после плазменной пушки. А также коробы запасных магазинов под него и заготовленные связки гранат, чтобы схватить и побежать воевать. Он рефлекторно поймал всё. Почти весь запас, имеющий смысл взрывчатки, вытащили». Усыпляющие газовые, светошумовые или сверхмалые бесполезны в нашем случае. Просто лишний вес. «Это где? Какая бездна?» «14 тысяч световых лет от пузыря. Вектор 130». «Это невозможно! Не может быть такого!» Я внимательно смотрел на Яна, который так и стоял, держа пушку за цевьё. Мимо протопали три боевых дроида обычных моделей, чтобы взять дополнительное оружие и повесить на себя. «Смысл мне лгать? Что-то сломалось во вратах в момент входа. Хм, вспоминается, тут какая-то аномалия была. Может, связано. Так, какая дальность врат?» «Максимум 500 у таких. Тоже весьма недурно, если честно. Как я и думал, на порядок быстрее современного быстроходного перехватчика Сэра СТ-3. Больше суток полета горизонта событий на максимальной скорости». Явно есть какие-то ограничения, раз в систему просто не ввалилась армада, которая сожрала бы ударный флот Бессалли. Но это жутко быстро. Современными скоростями пузырь становится теснее. А с такими вратами за два перехода от Земли окажешься на территории Ориона. Третьего, возможно, хватит, чтобы оказаться около Элизии. Дистанция, когда-то кажущийся огромный с этой технологией сократится до трех переходов. Это ли новая эра? Так, погодите. Он сказал ещё кое-что интересное. В смысле, у таких это более быстрый или напротив, упрощённая модель? Секретно. Ах, ну ладно, у Наси невероятные тайны мироздания в могилу. Но при такой формулировке и учитывая позицию, вряд ли это самая дальнобойная версия. Хоть скажи, по какому принципу работает? Мне же любопытно перед тем, как сдохнуть в боях с сеносами. «Врата-врата». Значит, все же смогли настроить синхронизацию. «Что-то не вижу тут врат». «Да не может такого быть. Полтора десятка тысяч световых лет. Это нереально». «Ну, топай на мостик, да сам посмотри в систему навигации. Там еще красивый диск галактики в профиль и чернота в остальных направлениях». Ян ушел, насколько вообще можно быстро ходить с магнитными подошвами. А я извлёк из шкафчика навесной лазерные пушки и с помощью дроида поставил на скаф. Плюс дополнительные энергоячейки вместо аккумуляторов. У них выше ёмкость. Правда, и взрываются красочно, но живём один раз. Буквально последний бой, мать его. Подыхать жутко не хотелось. Там осталась моя команда. Дарья с однонародной росетью в голове и где-то Анна под прицелом трудящихся на кирин. «Но кто же спрашивает, что я хочу, а что нет?» Сил не хватило. «Муссон» — хороший корабль, особенно с этими пушками. Но это все же не северное сияние, чтобы принимать удары и продолжать истребление. Оружием нагрузился до опасного максимума. Если мне слишком рано снимут щит, то подорвусь на собственном боезапасе. Одному дроиду пока повесил на спину многозарядный гранатомет, другому — однозарядный противотанковый ракетный комплекс». Третий же пока тащил в руках двух дронов с атмосферными винтами. Ведь обычно на планетах такое и применяют. Притопавшим обслуживающим тоже выдал все доступные пушки, зная, что к Сентери подтягивают гелиотроп свой ангар. У этого эсминца он был, пусть мелкий. Нас буквально затягивало в недра живого корабля. Там не летали аж мётки биомассы и не текли жидкости корабельных систем. Вполне ярко горел белый свет, освещающий салатово-синий с оранжевым стяной. «Это невозможно», — пробормотал Ян. Я пренебрежительно фыркнул. «Ты повторяешься. Ну, если не веришь, пойди спроси у Ксеносов». «Бля, как они нас нашли-то?» «Вопрос хороший. А у вас случайно не было больших поставок через Эд и Корви? Всякая органика для аугментов, научное оборудование». «Откуда ты знаешь всё это? Про иную орбиту узнают единицы. Откуда?» Я задумчиво цокнул. Ян был изрядно удивлен. «То есть, ваше. Контрразведка подумала, что это Кирин что-то проворачивает по своим темам. А как оказалось, это вы мутите. Дарья молодец. Видимо, нашла ваши каналы поставки Ну или просто интересные следы. Аксеносы напали и довершили дело. Наверняка же там были ваши агенты. Кто знал об этом?» Ян нервно выдохнул и, наконец, стал снаряжаться. «Знали». Точнее, командир ячейки знал, где расположили врата этого региона. По регламенту, даже те, кто знают об иной орбите при пролёте на корабле, не имеют доступа к системам навигации. На мостике имеет право оставаться только старший состав. Даже мне не были известны координаты. «Даже?» Я усмехнулся. «Ну, если бы ты был хоть сколь-либо значимым, вряд ли бы тебя так просто бросили». «Откуда ты знаешь? Где утечка?» У тебя это профессиональное – всюду видеть предателей. Знаешь, я бы рассказал, но нам пора сосредоточиться. Повторяюсь, я не знал, что это ассоциация. Хотя стоило бы догадаться. Просто видел вашу эмблему с подписью на старых скафах и каких-то сканерах. Сейчас появится гравитация. Корабль, наконец, плавно затащили внутрь. Со всех сторон раздался грохот падающих незакрепленных предметов. Вот мля... Нельзя, чтобы все узнали о вратах. Почему это? Хотите оставить прорывную технологию себе? Само собой. Ассоциация — это уникальная по природе организация. Единственная международная структура, которая не тяготеет ни к одной нации и не кормится с их рук, следуя за решениями Совета как акси Это четвёртая нация поверх всех остальных. У нас огромное влияние на политику. В некоторых регионах выше, чем у их формальных владельцев. Мы им неудобны. Лишняя полностью космическая сила, не зависящая от живых миров. И от нас бы с радостью избавились. А значит, мы должны укрепить позиции, держать монополию. Ворота должны быть только нашими. И тогда наш статус ничто не пошатнёт. Я призадумался, поглаживая плазменный пистолет старших. У меня есть стремление. Полковник МОГ говорить, что не нужно создавать государство над государствами. Или вы из профсоюза и платформы для вольных пилотов и простых наемников превратитесь в корпу? Нечего вам иметь слишком много свободы власти. Свободолюбивый наемник считает, что ты прав. Ассоциация для всех важна. Без нее вольных пилотов трех наций разделят, и мы станем уязвимыми перед исполинской машиной государств и корпораций Ну а тот, кого только что заманили в ловушку и использовали как боевое мясо, прикрывает их обоих. Если вас решат грохнуть то я помогу вырыть могилу и помочусь сверху. Ян что-то крякнул, но не ответил. Я же определился с тем, как вести последнюю битву и двинулся по коридорам, отдав приказ выровнять давление. Силовое поле ангара действовало, но к Сентери привыкли на 15% к более низкому атмосферному давлению. Для человека вообще не проблема, на планетах и при более низком живут. Но, выдув атмосферы наружу, заранее обнаружит нас. «Ты куда?» – спросил Ян. «Воевать! Там есть аварийный выход с отстреливаемой стеной и куском брони. Вроде как рабочие. Кстати, а можно ли угнать их в москитку?» «А как ты управлять собрался?» «Ну, как бы, не рассядкой?» Ян невесело хохотнул. «Удачи! С коммуникатора управлять истребителем и то проще, и то, если подключишься». «Ну, то есть, в теории можно?» Удивился я. «В теории можно захомутать суперзвезду с Земли и всю оставшуюся жизнь гонять на яхтах». Ещё в теории можно убить человека карандашом или убедить корповского барыгу заключить убыточный для него контракт, обещая рост рынка детских водяных пистолетов. Я про себя усмехнулся и кивнул. Понял. Задача, хоть и в теории возможная, на задницу порвать проще. И уж точно не выйдет сделать это, когда нам в спину будут стрелять. Ты вообще хоть видел, как взаимодействуют с их консолями? Видел, видел. «Знаю, что в теории это как подключение хорошо адаптированного нейрорасширения, так что ты буквально чувствуешь, как работать с техникой». «Но всё сложнее», — перебил он. «Наши нейронки не адаптированы по такой интерфейс. Канал будет узким, управление глюченным и неудобным. Техника просто не захочет тебе подчиняться, потому и сравнил с коммуникатором. Не проще выбежать и подорвать все гранаты». «Можешь сделать это прямо тут». «А если в плен возьмут...» «Я могу приказать нейронке выключить мозг». Звучит как-то жутко небезопасно. «А то. Но лучше, чем пытки и наблюдения, как эти уроды тебя препарируют. Ты расслабься, тебя-то просто пристрелят». «Я тоже аугмент», — мрачно сказал он. «Разве? А в морду получил, как нормальный человек». Я остановился и оглянулся, время пока было. «Неполный, без нейросетки. Но модифицированные органы имею. И ты жесть какой быстрый». И еще, почему твой корабль забрали? Остальные в космосе вскрывают. Скорее всего, из-за пушек старших. Мля, ты откуда хвынул? Погоди, есть только один возможный поставщик, с которым ты бы связался. Торговец. Мля, вот откуда ты услышал про новую орбиту. Не совсем. Скорее, это он услышал про новую орбиту от меня. Если не лгал, конечно. А в каких с ним отношениях ассоциация? «Да ни в каких. Старайся держаться подальше. Это же чёрный рынок». «Я тебя умоляю, как будто вы все в белом. Пошли, не хочу воевать к ксеносами на борту, а они могут что-то заподозрить». Я снова двинул по узкому техническому коридору к нужной панели. Гермостворки открывались передо мной. «А почему нет? Здесь же турели!» «А ещё очень мало места». Покидают нам гранаты и дело с концом. А там ангар, есть пространство для манёвра. А ещё уничтожать их монстров — это бесполезное дело. Я буду целиться в ксеносов. Поможешь? У меня в скафе маломощные маневровые. У тебя не было лучше? Поздно спохватился. Ничего, бег поможет продлить твою жизнь на несколько минут. Кажется, меня послали, но фраза потонула в скрежете и хлопках. За очередной створкой был узкий проход, часть корпуса корабля на специальном механизме сдвинулась и въехала внутрь. Небольшая деформация сделала процесс более сложным, но все сработало. Этот сегмент брони вовсе держался на креплениях с пиротехническими патронами, и тяжеленная наклонная плита под собственным весом выпала наружу. Открылся аварийный выход на случай, если другие неисправны или блокированы. Рывок наружу и огонь по ксеносу технику. Везде все схоже в какой-то мере. Есть рабочие скафы, есть легкие боевые, есть тяжелые. И первых убить проще всего. Ксенасы целились в трюм шлюз для людей с трапом, но про этот банально не знали. И один четырехрукий урод стоял прямо с безопасного борта, ведь же выхода на корабле не осталось. Импульсы лазеров, сгусток плазмы, его щиты снесло, и голова слетела с точек плеч. Прыжок на движках, позывая за собой боевых дроидов. Идущая первая железяка подбросила вверх тут же включившихся дронов, зажужжавших винтами. Они рванули над кораблем на другую сторону, получив задачу подорвать какого-нибудь ксеноса, желательно разумного. Дальше все сами по себе. Второй техник умер так же быстро, не успев понять, что происходит. Ослепляющие гранаты полетели в основную толпу около корабля, а за ними термобарическая. Объемные взрывы в атмосфере ох, как неприятный. Попутно уничтожено еще несколько обслуживающих монстров. Подходящие даже названия им дали. «Аура. удивительным мерзкий тварь. Ох, вижу, какой-то урод Ксена сбежит к малому перехватчику. Огонь по нему!» Зеленый включил неплохие щиты, и его скаф был гораздо более бронированным. Сверчок перегрелся, выпуская сгустки плазмы слишком часто, когда как враг взбегал по трапу. Но левая рука сняла с пояса особую крупную гранату. Со всей силы метнул её. Вспыхнули микродвигатели, подталкивая цилиндр к отмеченной точке. Граната влетела в шлюз, проскочив через закрывающиеся створки, которые тут же слегка вспучила. Огоньки плазменного взрыва вырвались наружу. Штука с самонаведением наверняка взорвалась прямо на теле. Такое точно никто не переживет. И вновь рывок за бегущим техником. Импульсные наплечные пушки быстро сносят слабые щиты. Но реакция у ксеносов хорошая, а я в плохой форме. Сгусток плазмы влетел не в основание шеи, а между лопаток, и тварь завалилась на пол. Органический скаф горел, опадал чёрными кусками. Но зелёный урод ещё был жив. Первый импульс лазера точно в дырку. Дёрнулся, но ещё шевелится. Зная их медицину совершенно не желая оставлять хоть одного, добавил ещё один выстрел, и тварь затихла. Сзади полным ходом шла война, ежесекундно что-то громыхало. Высыпавшие из гелиотропа железяка и ян уничтожали монстров и группу ксеносов напротив открытой аппарелли. Ксеносы отвлеклись, думали, что оттуда не исходит угрозы. Даже уничтожили слот оборонительной турели. Но главная опасность была не в ней. По команде один неприметный контейнер у стенки распался. Идею ловушки подала Анна после стычки с скорповскими бойцами на корде. На складном механизме над полом поднялась шестизарядная ракетная установка, как и обычно ставят на тяжелые бронемашины или как дополнительное оружие танков. С реакцией ксеносов ее бы уничтожили раньше, чем она бы выпустила полный залп. Но те отвлеклись. Шесть ракет стартовали разом, накрыв всю область штормом из плазмы, обычного пламени и электрических дуг. Тем не менее, один особо тяжелый десантник из него выскочил прямо под огонь всего арсенала двух дроидов. Броня рассыпалась частями, отваливались усиливающие стальные и керамические части, сгорали органические мускулы и огоньками вспыхивали перегорающие блоки питания. Выполз ещё один монстр, выполняющая роль танка огромная бразина с плазменными пушками, и именно в него дроид, нёвший тяжёлую ракетную установку, выпустил заряд. Идеальное попадание точно в центр туши. Ха! Походу детонировал его боезапас! Дождь из обгоревших ошметков разлетался по всему ангару. Дроиды вполне справляются. Сам слишком устал тщательно их контролировать. Пусть развлекаются. Только одного позвал за собой, плюс за мной несся Ян, стараясь метить именно в четырех руках. Огонь-то по нам открыли, но фактор неожиданности сыграл на все сто». А еще оборонительная турель ангара была выбита, видимо, последним десантным, что нам очень помогло. Я несся дальше, убив еще пятерых техников около других кораблей в ангаре. Невероятно, но мы брали вверх. «Шерт, не гони так!» «Это ты не тормози, или нас зажмут! Пусть гонятся за нами маневрируем и мочим к выходу из ангара! Вон он, открывается! Сбрасывай весь боезапас! Или лучше воюй здесь! Удачи!» «Мать твою! Хорошо!» Я не мог гнаться за мной, прыгающим на мощных маневровых Марса. Я сменил ячейку в плазменной пушке. Это последняя взятая с собой, но больше и не нужно. Один дроид догнал меня, и я забрал с него многозарядный гранатомет. Железяка пока не пострадала и перезаряжалась. Створка раскрылась в пять сторон, одной из которых был пол. Оттуда выбежала группа биороботов и ксенусов, перед которой тут же взорвалась последняя дымовая граната. Млять, вот метки. Меня встретил ураган биоплазмы и шаровых молний. Щиты буквально сдуло. Один дополнительный лазер поврежден, по броне много раз ударило. Но класс защиты высокий, и мне не подорвали ничего из того, что я тащил на себе. Нарывки двигателей пронесся над ксеносами, попутно отдав команду отцепить еще одну гранату с бедра и сразу подорвать. Один из биороботов пытался меня схватить, но лишь чиркнул своей конечностью по броне. Еще кто-то попал в грудную пластину из небольшого игольника, но не пробил. И сзади разверся огненный шторм, на этот раз зажигательная. Дройт за мной не проскочил, дверь закрывалась. Но пускай тогда уничтожать столько, сколько сможет и подорвется. Приказ броне скинуть лишнюю массу, опустевшие энергоячейки отваливаются. Турель осталась, чтобы не портить баланс легкого скафа. Я рванул по коридору, который изгибался и уходил вверх. Мне встретилось еще несколько низших ксеносов и охранных биороботов, которым хватало лазера или одного плазменного шара. Ориентироваться здесь не мог, внутренняя структура Иштара плохо изучена, поэтому просто не стоял на месте, пока не встретил в коридоре, где я шел бой, еще одну группу боевой дряни и десантника. Отвратительные шестипалые пауки с пушками на спине аналог ксеносов повыше ростом и гораздо массивнее. А в тылах другие прелести мерзкой биоинженерии. не раздумывая выпустил весь боезапас гранатомета и открыл огонь лазером. Хм, интересно, слягу на этой группе. Череда взрывов, мерзкий писк, какие-то крики, удары по восстановившимся щитам. Лазер отработал до критического перегрева, и я ушел в укрытие. Отбросил пустой гранатомет и взял еще одну ручную гранату. К чему экономить? Едва щиты восстановились, пошел наступление. «Как хорошо получилось!» «Выничтожество! Не способно убить одного аугмента!» Гранату метнул, но она взорвалась ещё в полёте. Меткие гады. Именно настоящий Ксенос пережил серию взрывов и сам рванул на меня. «Чёрт, не успеваю!» Плазменный выстрел оставил глубокий ожог на броне, но не остановил бронированного урода. Он ударом левой конечностями выбил пушку из моих рук. Нижний правый схватил меня за плечо и поднял, а верхняя правая, встроенная в манжету пушкой, сломала лазер. Дотянуться до запасного оружия не успел, меня схватили за руки. Ксенос что-то мерзко зарычал и загудел. Переводчик в шлеме заработал. Решил умереть в бою человек. Те, кто атаковал до тебя, действовали лучше. Они тебя не прибили, а я смогу. Пока Ксенос не сломал мои руки, приказал отцепиться и, поставив на секунду подрыв одной из последних гранат, которая хранилась за спиной, лишь бы получилось. Цилиндр падал снизу, я отвел назад левую ногу и пнул его. Шикарно. Граната пролетела между ног врага, опустившего голову. Лазурная плазменная вспышка произошла прямо под его задницей. Да так, что он прикрыл меня своим телом. Ксена сдернулся и ослабил хватку настолько, что я напряг мышцы и вырвался. Левой рукой снял с бедра тяжелый импульсный пистолет с повышенной мощностью, но быстро перегревающийся. Рывок вперед и зажать гашетку прямо в прожженную дыру на груди. Десантник что-то взревел, переводчик выдал ошибку. Наверное, матерная. Никогда до этого не интересовался, ругаются ли эти уроды. Надо же! О чем я вообще думаю? Я продолжал метить в раны до отказа пистолета стрелять. Ксенас резко развернулся, пытаясь меня схватить, но его ноги слишком пострадали, и он упал. Выхваченное им оружие сняло мои щиты, повредило наплечники, но я прыжком добрался до плазменной пушки. Сдохни, наконец! Что же вы живущий, как тараканы? Лазер определенно не один раз ранил Ксеноса, но модифицированный боец не подыхал и пытался подняться. Но уж теперь сгусток плазмы буквально разорвал его спину. Импульсные турели скинул. Эта группа уничтожена. Я понёсся дальше. Связь с Яном мне пробивалась, уже не знаю, чем закончилась в ангаре. Но здесь я зажгу. Вышел к двери. Конечно, подобие сенсорной панели взламывать не умел, да и нечем. Но просканировал места, где сильнее тепловой след. Спалил всё и вскрыл створки силой. Ещё коридор и много дверей уже интереснее, причем всюду валяются скафы ксеносов и еще какая-то дрянь, в одной из помещений вели следы зеленой крови, надо войти громко, последняя граната зажигательная и добавим пару энергоячеек, все равно столько не страчу отошел и пальнул, дверь вспыхнула и заискрила, не вынес полностью, но открыл легким движением руки и там был медблок, еще и с ксеносами внутри, Мгновенно перешел на максимальный рывок маневровыми. Противоположная стена, в которой был стеллаж с какими-то устройствами, приблизилась в одно мгновение. За мной промелькнули зеленые сгустки. Ксеносы вооружены легким оружием, но его бы хватало. «Быстрее! Требуется подмога! Человек здесь!» — крикнул один. Мне опять снесло щиты, но я подлетел к целому в упор, засунув пушку под щит. Выстрел и живот Ксеноса в легкой броне взорвался ошметками. Вскоре та же судьба постигла второго и третьего, способных обороняться. Импульсник заискрил от попадания в него из пистолета последнего, и я успел его отбросить прежде, чем аккумулятор воспламенился. Итак, хорошо зашел. Я в медблоке, где на мерзких столах из некой застывшей формованной органики в рядок лежали раненые ксентери, подключенные к поддерживающим системам. Целых восемь. А убил я, стало быть, медиков. Некоторые в сознании, но безоружны. Некоторым не хватает конечностей, у других глубокие раны торса. У одного странная повязка на лбу, соединенная трубкой со стеной. Часть зеленомордых массивные, как качки. Только выглядят странно. Все мускулы словно бы неправильные. «Герметичность скафандра нарушена». Я смотрел себя. «Да, марс и почти лом, но хорошая броня чтоб его». «Ну да ладно, пока не применили вирусное или химическое оружие, мог бы тут и голым бегать, а пока включить переводчик для трансляции наружу». «Знаете, среди людей считается военным преступлением убивать раненых врачей, разве что те направляют на тебя ствол. Но вот в чем проблема, вы бы убили, истребили бы все человечество при первой возможности. Вы всегда этого хотели». «И, и мы истребим», истребим — пообещал кто-то, смотря на меня темными глазами. «Вы опасны и агрессивны. Ваш вид инвазивный!» «Я бы с удовольствием поболтал, сидит и в клетке. А так...» Я снял с пояса любимый игольник. Вольфрамовые снаряды угодили точно в черепушки. «Надеюсь, армада возмездия оставит от ваших миров только прах. А я, пожалуй, внесу напоследок свою лепту». Все ксеносы были убиты. «Ну всё, теперь последний рывок. Видимо, десант их хорошо помял». «Очень слабое сопротивление, как по мне». В другом помещении, в которое прорваться пришлось большим трудом и выкинув на это остатки энергоячеек, оказалась, видимо, палата для выздоравливающих. Они кинулись на меня с кулаками, что-то крича на перебой. Не помогло. Я просто отпрыгнул, наградив каждого иглой в лоб. «Интересно, что головы насквозь не пробивала Это же какие бронированы у них черепушки? Ведь эти иглы лицевые щитки из кафов прошивают» но плюс 16 трупов из большого помещения, на лету сменив магазин. Просто отлично. Я добил раненых, подчищая за десантом. Те, видимо, орудовали в основном рельсовыми карабинами, а у них слишком точечный урон для таких живучих гад. «Ну что, может, и весь корабль захватим? Давайте, что-то я пока не впечатлен. Скажу, что ли, арсенал пополню. Если этот аугмент на полставки там всех раскидал, мы зажжем».